Глава четвертая И отвечал Моисей и сказал, А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, И скажут, Не явился тебе Господь? И сказал ему Господь, Что это в руке у тебя? Он отвечал, Жезл. Господь сказал, Брось его на землю, Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь, «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, «Положи опять руку твою к себе в пазуху, и он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу, «О, Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал,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 И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата-левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его». И буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, И так он будет твоими устами, А ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, Им ты будешь творить знамения. И пошел Моисей, и возвратился к Кеофору, Тестью своему, и сказал ему, Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею, иди с миром. И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, пойди и возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души Твоей. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею, «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь, и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня!» И отошел от него Господь. Тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону, «Пойди навстречу Моисею в пустыню, И он пошел, и встретился с ним при горе Божьей, и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин, сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею и сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились».